Слеза. Вчера за чашей пуншевой с гусаром я сидел и молча с мрачной душою на дальний путь глядел. Скажи, что смотришь на дорогу, гусар мой вопросил. Ещё по ней ты, слава богу, друзей не проводил? К груди поникнув головою, я скоро прошептал: "Гусар,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 чтобы отравить бокал